Глава седьмая. Преступление. Вскоре осмотр был закончен. Больше он почти ничего не принес. Александр быстро сбежал по лестнице и замер перед темным прямоугольником двери, остановился на пороге, погасив фонарик. Жизнь уже научила его быть бдительным. Прежде чем выйти на крыльцо, парень долго всматривался и вслушивался в окружающую ночь. Тихо и спокойно в мертвом городе, только как в песне поется. Ветер гудит в проводах. Данилов осторожно высунул голову и огляделся. Вроде бы горизонт был чист, лёжа вместе с палками, которые он аккуратно прислонил к стене дома, повалило ветром. Парень наклонился за ними и в этот момент услышал шорох слева, со стороны подвала, слишком громкий, чтобы быть вызванным естественными причинами. Данилов обмяр боковым зрением, урезанным из-за капюшона, накинутого поверх шапки. Он уловил тёмный силуэт, метнувшийся к нему, начал оборачиваться. Поздно. В свете дрогнувшего фонаря мелькнуло что-то блестящее. Тень нанесла парню вполне осязаемый удар, от которого тот должен был упасть с разрубленной головой. И упал бы, но реакция не подвела Сашу, и он успел заслониться лыжной палкой. Треск разрубаемого стекла пластика. Правую руку больно рвануло и выкрутило. Ещё немного, и она сломалась бы как ветка. Левая непроизвольно расжалась. Вечный фонарик выскользнул из сведённых судорогой пальцев, но не нырнул в снег, а стукнулся о наледь, покрывшую деревянный тротуар. В нём что-то хрустнуло, и дважды мигнув на прощание, он погас, в очередной раз доказав, что в мире нет ничего вечного. Дальнейшее происходило в полной темноте. Если бы не внезапный блок, то удар раскроил бы Саше череп, а так он расщепил палку и ушёл в сторону. Но обухом парня неслабо задело по плечу. Каждый нерв руки отозвался болью. Когда мир погрузился во мрак, Данилов почувствовал, как холодное щупальце страха забирается к нему под рубашку. В последнем осознанном действии он отбросил бесполезный обломки и рефлекторно легнул на падавшего в живот. Тот тохнул и потеряв равновесие в мгновении упустил инициативу. Тут Саша совершил ошибку. Вместо того, чтобы закрепить успех, он поддался нахлынувшей волне паники. Это был не разумный страх потерять жизнь, а животный трепет жертвы перед хищником, от которого одно спасение бежать. Он помчался галопом, забыв про лыжи, оставленную у подъезда, хотя уже догадывался, что это не выход. Кроме инстинкта жертвы, в большинстве homo sapiens живёт инстинктами охотника. Вот и его враг не стал исключением и включился в преследование. Кругом была тьма без единого проблеска света. будто обоих выбросило в далёкий космос. Странным казалось, что вокруг есть воздух, которым можно хоть и с трудом, но дышать. Затем внезапно предметы опять обрели очертания. Данилов не сразу понял, что ему в спину нацелен луч фонарика. Он почти не освещал ему путь, лишь слегка прорисовывал контуры зданий по обеим сторонам дороги, заставляя проступать из мрака силуэты деревьев и фонарных столбов. Данилов нёсся, не разбирая дороги, по заснеженной улице. Слава богу, он не проваливался при каждом шаге. Снег на его пути большей частью превратился в наст, по твердости не уступавший асфальту. Света было недостаточно, но он помогал Александру держаться в середине улицы и избегать встреч с препятствиями. Парень не видел даже своей тени и не слышал ничего, кроме собственного топота и дыхания. Саша готов был продать душу дьяволу, лишь бы сделать их не такими громкими. Никаких других звуков не было. Даже предательский ветер стих. Казалось, ситуация была хуже некуда. Но стало ста крат хуже, когда он начал подозревать, что топот и тяжелое с присвистом дыхание принадлежат не ему и постепенно приближаются. Парень не решался проверить свою догадку, чтобы не сбиться с темпа. И это только удваивало мучение. Каждую секунду он ожидал толчка в спину, которая свалит его на землю. Саша бежал со всех ног, а со всех сторон к нему тянулись костлявые руки, извивались щупальца. скались хищные пасти. В них нелегко было узнать ветви тополей, погружённых в смертельное оплетение. Эта пляска теней могла свести с ума любого, если только он уже не потерял разум. Улучив момент между глубокими вдохами, парень оглянулся, как оказалось, лишь для того, чтобы сделать новое страшное открытие. Расстояние сокращалось. Врак бежал быстрее. Медленно, но всё равно он сводил на нет фору, полученную с Сашей в начале забега. Пару драгоценных секунд парень потерял, споткнувшись обо что-то твёрдое. Он больно ударился коленом и чудом удержался на ногах. Рюкзак чуть не сломал ему спину. Нога налилась свинцом, но боли не было. Её вспышку отложил адреналин, впрыснутый в кровь. Этот предмет мог быть и обычным бревном, а мог и не быть. Блин. Да какая разница, если сам скоро потерянное мгновение чуть не стало роковыми. мог бы не здоровать, если бы он не рванул с удвоенной силой Но на дровые жилы. Он наверстать упущенное не удалось. Преследователь всё равно приближался. Возможно, он был в лучшей форме или полноценнее питался. К тому же у незнакомца не было мёртвого груза за спиной, а Саша тянул их земли его ноша. Лишний путь осложнял бег хотя бы потому, что живого веса в парне было чуть больше полуцентнера. После находок в подъезде он питался плотно. На килограммы потерянные в первые дни не желали восстанавливаться. Все лишние калории шли на борьбу со средой. Каждый вдох давался ему труднее, чем предыдущий, с хрипом, идущим из глубины. Силы были на исходе и таяли с каждым новым шагом. Положение было аховым. Укрыться в темневших прямо по курсу домах было элементарно. Найти его там невозможно. Но для этого нужен был отрыв, небольшой. хоть на 20 м, иначе всё впустую. Как Саша не старался, дистанция между ними не увеличивалась, даже наоборот. Чувствуя приближение рока, Александр, как всегда, выбрал самый плохой вариант, худший из возможных. Он метнулся к ближайшему подъезду дома, который на мгновение высветил луч чужого фонаря, пронёсся мимо автомобиля, превратившегося в снежную скульптуру, к высокому куртицу с обледенелыми перилами и распахнутому взору в двери. Сбежав по скользким ступеням, Саша влетел в подъезд как раз в тот момент, когда преследователь, поскользнувшийся и потерявший несколько секунд, появился перед дверью. Данила захлопнули прямо у него перед носом, опять отрезав себе от единственного источника света и попытался закрыть замок, но тот не желал защёлкиваться. Пищал одна лить. Следующий миг дверь толкнули с той стороны. Это заставило парня попятиться, но он удержался. Секунду спустя его толкнули снова. И на этот раз преследователь навалился всей тяжестью, выдавливая её сантиметр за сантиметром. Александр упёрся всем телом и отчаянно сопротивлялся. Это напоминало перетягивание каната, только участники соревнований толкали, а не тянули. Дважды Саше почти удалось закрыть дверь. Его онемевшие от мороза пальцы скользили по ручке замка, но задвижка примёрзла настолько, что не сдвинулась с места. Враг тем временем сменил тактику. И теперь не жал изо всех сил, а налегал в раскачку, то ослабляя, то усиливая натиск. Саша начал сдавать. Он чувствовал, что не удержится. С таким же успехом можно было противостоять бульдозеру. В его голове оформился простой и нахальный план. Александр выбрал момент перед очередным накатом и отскочил от двери. Тут же неприятель под действием приобретённого импульса влетел в подъезд. Он удержался от падения. Но за время, которое понадобилось ему, чтобы восстановить равновесие, Александр пробежал уже два пролета вверх по лестнице. Но на втором этаже он не нашел убежища. Перед его взором мелькнули закрытые двери, глухие и неприступные. Все они были на одно лицо, как типовые надгробия на кладбище. Тяжелые шаги грохотали следом. Данилов уже простился с негостеприимным миром, когда, задыхаясь, поднялся на третий этаж. выше был только запертый чердак здесь располагалось всего две квартиры и двери обеих были открыты одна деревянная обшита дермантином чуть-чуть другая железная широко словно приглашая зайти вот только замок на той что была распахнута явно раскрочен ли чем-то тяжёлым недолго думая александр открыл другую и ворвался в квартиру дверь он захлопнул за собой заперся на все замки накинул на верности цепочку и только после этого прислонился к косяку и перевёл дыхание. Фу, спасём. Здесь его не возьмут. Мысли Александра прервал топот на площадке. Что? Добегался? хрипло произнёс преследователь снаружи. Саша, займу. Старайся даже не дышать. Молчишь, падаль, продолжал голос. В прятки играть будем. Да мне на тебя насрать, придурок. А давай рюкзак и вали из моего города. Ещё 5 долгих секунд молчания. Но всё. Сам напросился. Я тебе не завидую. И тут же по ушам Александра, привыкшим к тишине, прорезал звук сильного удара. Дверь дрогнула, но не подалась, прочная. Сколько ему понадобится, чтобы управиться с ней? Небольшая отсрочка. Данилов лихорадочно достал из кармана зажигалку, чтобы оглядеть жилище. куда занесла его судьба. Обе комнаты, которые хорошо просматривались из прихожей, отсутствием мебели напоминали застенки. Вряд ли эти бережливые хозяева успели вывезти всю обстановку. Скорее тут проживали пропащие алкоголики, которые успели разломать на растопку то немногое, что имели. Даже телевизора не видно. Зато повсюду виднелись следы запустения. Обои отслаивались и весили рваными клочьями. Бурые потёки виднелись на потолке и стенах. лопнули и изледенили батареи. Вот и все убогие декорации к последней сцене. До него донёсся слабый запах разложения. Хотя вместо стёкол в окнах была фанера, он не выветрился даже после урагана в сентябре. Значит, в ванной Сашу вполне мог поджидать двухнедельный труп. Неважно. Сегодня их тут станет одним больше. Удары продолжались. Сначала они были глухими, как если бы дверь пытались высадить плечом. Но после третьей попытки явно пошел в дело топор. Сталь рассекала гнилой дермантин и с хрустом впивалась в дерево. Наверное, в наше время мало осталось квартир без железных дверей. Но Саша угораздило попасть в одну из таких. От отчаяния у Данилова родилась безумная идея. Парень метнулся к окну, запрыгнул на высокий подоконник и слегка отогнул неплотно прилегающий лист фанеры. Сердце камнем ушло вниз. Он не видел земли, но чувствовал, что до нее далеко. Здесь были высокие потолки. Самоубийство. В лучшем случае он сломает ногу и все равно не уйдет. Только сейчас до него дошло, как по-идиотски он влип. Кто не давал сбросить рюкзак. Жадность. Он начал понимать, что чувствует попавший в западню зверь, слыша шаги приближающегося охотника. Разум метался в поисках выхода и находился в один. Дверь все сильнее тряслась под тяжелыми ударами. Грохот эхом разлетался по всему вымершему зданию. Первым побуждением Саши было забиться куда-нибудь и сидеть, пока лихо не пройдет стороной. Проклятый инстинкт самосохранения. Просторечие, именуемый страхом. Много раз помогал ему. Но сейчас Александр пожелал ему убираться. Кроме страха было что-то еще. Одновременно с ним в глубине его существа просыпался вулкан. В Саше и раньше случались приступы ярости на весь мир. Но в плёскивать юно людей ему не доводилось. Так, загнанная в угол крыса становилась опасной даже для животных покрупнее. У него нет оружия, кроме топорика на поясе с удобной рукояткой, которая так и просилась в ладонь. Именно сейчас парень понял, что им можно рубить не только сучья для костра. В этот момент в прихожей раздался громкий треск. Должно быть, последний замок не вытершал. Не спасла и цепочка. заняв позицию в углу спальни, Александр видел, как распахнулась дверь, и в квартиру вступила тёмная фигура в ореоле бледно-оранжевого света. Врак приближался спокойно, без спешки. Он знал, что добыча никуда не денется, и не собирался напрасно тратить силы. Преследователь безошибочно угадал, где искать жертву, направившись не на кухню, не в зал, а прямо туда, где затаился Александр. Вот он появился на пороге бывшей спальни. Луч проклятого фонаря ударил Саше в глаза, и незнакомец, загнавший его в угол, сначала предстал тёмным силуэтом на фоне проёма. Через миг Данилову выпала возможность рассмотреть его получше: худое лицо, заросшее грязной неухоженной бородой, острый подбородок, тёмные ямы глаз, подвижных, но не выразительных. Кого-то он парню напомнил, вот только кого? немес сцена. Такая могла произойти в кландеке во времена золотой лихорадки или в Москве начала 90-х. Только на кону были не смородки и не пачки банкнот, а 10 банок мясных и рыбных консервов, да две, из которых одна начитая кукурузы. Данилов отступил на шаг и уткнулся в голую стену. Охотник открыл рот и хрипло закашлялся. Облако пара вырвалось из беззубого провала. Рюкзак просипел он и провёл рукой по горлу. Рукавиц на нём уже не было. Его пальцы красные и задубевшие были похожи на клешни рака. "Бегом!" Данилов не отвечал. Он мог быть наивным, но не настолько, чтобы надеяться выторговать свою жизнь. На земле с давних пор действовало правило: в горе побеждённым. Недавно оно стало ещё категоричнее. Победитель получает всё. Падающего толкают, бегущего догоняют. И загрызают, лежащего пинают скопом, пока он не перестанет шевелиться. Такова жизнь. Даже это существо ещё не оскатинело настолько, чтобы видеть еду в телах своих мёртвых сородичей. Оно хочет его смерти, потому что неподвижный труп лучше, чем живой конкурент. Такова логика времени. Саше было глубоко наплевать, что станет с его останками. В конце концов, каннибалы ему ещё не встречались. Но он не собирался отдавать богатство, добытое и сохранённое с таким трудом. Фонарик калыхнулся в руке загонщика, и луч света задержался на стрёте пора. Александр понял, что из этой комнаты выйдет один из них. В рюкзаке были банки, целых 10 штук, обещавшие 5 дней жизни, вернее, существования на самом её краю. Этот неприкосновенный запас стоил теперь дороже золота. Врак ещё пересекал прихожую. А Данилов уже знал, что не будет Агнсон, которого ведут на заканье, когда их разделяли метров 5 коридора. Саша понял, что будет драться до последней капли крови за оставшийся у него кусок жизненного пространства. Где-то внутри него не открыли, а сорвали кран, и сердце парня наполнилось ледяной клокочущей яростью. Не той бессильной злобой, которую он испытывал до сих пор, сталкиваясь с непреодолимой силой судьбы. Та могла только грызть его изнутри, отравляя ему жизнь. А эта прошла по телу как электрический разряд. Вернула тонус мышцам и ясность восприятию. Даже открытый ему в этот момент спасительный выход. Даже откройся ему в этот момент спасительный выход, он не ушел бы. Крохотный топорик против большого топора. Не самый лучший вариант. Но, как всегда, других вариантов судьба ему предоставить не собиралась. В головной мозг, попав в невозможную ситуацию... Отказывался думать, и тогда вступил в дело его старший брат, мозг спинной. Тот, епархия которого догонять, рвать, терзать, давить. То, что нужно. Они сходились, как боксеры, начинающие первый раунд. Хотя оба понимали, что это будет бой с единственным правилом. Никаких правил. Не дойдя до Александра шесть шагов, преследователь замер. Похоже, и до него дошла нелепость ситуации. Есть такой шахматный термин «цук-цванг». Это когда одна из сторон вынуждена сделать ход, который ухудшит её позицию, но он бывает и взаимный, и обоюдным. Они попали как раз в такое положение. Нелегко орудовать топором, имея в распоряжении одну руку, но ещё сложнее ловить человека в полной темноте. Положить фонарик на пол луч не будет давать достаточного обзора, а других источников света на несколько парсеков вокруг не наблюдалось. Врак решил дилемму виртуозно. Когда между ними оставалось всего 3 м, он резко швырнул фонарик в Сашу, и если бы парень в последний момент инстинктивно не отшатнулся, тот угодил бы ему в лицо. Раздался звон бьющегося стекла, и снова их окутала темнота, к которой обоим было не привыкать. Последним, что увидел Данил, встав не взметнувшийся топор, а убийственно спокойные глаза врага. Но тот рано праздновал победу. Он мог ожидать от загнанной жертвы отступления, и столкового шарахыня в сторону, но не атаки, а жертва. Вместо того, чтобы пяте сорванулось вперёд, Александр вложил всю силу в один замах, не очень умелый, зато исполненный ненависти, которая его противнику и не снилась. Они ударили одновременно и оба промахнулись, но топор Иксашина излёте врезался во что-то твёрдое, а колун его противника встретил пустоту. Врак вскрикнул. Его оружие с грохотом упало на пол. Саша уже замахивался по новой, когда тяжёлая кувалда кулака врезалась ему в скулу, раскрасив мрак множеством красок. Пытаясь отскочить, парень заскользил на линолеуме, но его уже обхватили медвежьи лапы. Вырываясь, он лишился последнего преимущества. Его оружие оказалось там же, где топор. Парень ударил наотмашь, похожий расколосив ублюдку нос. Но не успел даже порадоваться брызнувшей крови. Удар в челюс чуть не отправил его самого в нокаут. Потеряв равновесие, он сумел войти в клинч и увлёк противника на пол. Несколько секунд они катались как одержимые, нанося друг другу бешеные удары, половина из которых проходила мимо. Врак хоть и был ранен, оправился первым и сменил тактику. Данилов почувствовал, как холодные пальцы сомкнулись на его горле и сдавили с такой силой, что у него перед глазами заплясали разноцветные круги. Чувствуя, как его покидают остатки сил, Борин лихорадочно пытался освободиться. Но его обе руки были прижаты к полу. Тогда он вывернул левую до хруста, и что было духу поддал лактём. Ему повезло. Кажется, удар пришёлся в солнечное сплетение, и даже толстая куртка не смягчила его. Врак не проронил ни звука, но ослабил захват, и этого оказалось достаточно. Саша смог повернуть голову, одновременно впиваясь зубами в душищее его запястье. Человеческие резцы и клыки не предназначены, чтобы рвать мясо. Но если очень постараться, на этот раз подонок зарал как оглашённый, на секунду разжав руки. Живительный воздух снова начал поступать в Сашины лёгкие, а с ними пришла и надежда на то, что не всё потеряно. Это был страшный бой в абсолютной темноте. Здесь не было ругани и криков, сопровождающих обычную потасовку. Противники могли ориентироваться только по звуку. и старались производить как можно меньше шума. Не было тут и запрещенных приемов. Садануть коленом в пах, выдавить глаза, схватить за волосы. Все было допустимо, кроме поражения. Александр так и не понял, как ему это удалось. Он не был ни более сильным, ни более ловким. Просто судьба опять сдала ему хорошие карты. Когда Саша уже отчаялся и начал сдавать, его неприятель вдруг поскользнулся в луже собственной крови, заставив Данилова вспомнить старое забытое чувство неожиданной победы при игре всё в тех же шахматах, когда неверный ход противника превращает его в выигрыш в разгром. Он с трудом мог поверить в свою удачу, но это не помешало ему начать методично лупцевать эту тварь. Парень понимал, что главное сейчас не дать тому подняться, и бил лежачего молча, закусив губу. Даже зверь испытывает жалость к себе подобным, но Александр был человеком. И не мог убивать спокойно, как животное. Ему хотелось долбить эту падоль до тех пор, пока та не потеряет сходство с человеческим существом. Он продолжал бить, не видя наносимого урона, хотя тот не мог быть слишком большим. На ногах у него валенки, а сам он успел запыхаться. Но количество переходило в качество. Это в Голливуде после 10 ударов по лицу герой со злодеем скачут и дерутся, как ни в чём не бывало. В жизни не так. И лицо врага наверняка напоминало кусок мяса. Он хрипел, рычал, как собака. Но сдаваться на милость недавней жертвой не собирался. Видимо, чувствовал, что не видать ему этой милости. Стоило Саше на секунду остановиться, как он тут же пожалел об этом. Его ухватили за ногу. И когда он вырвался, валенок с носком внутри остался в чужих руках. Несколько раз его чуть не отправили на пол болезненные удары по голени. У этой сволочи были ботинки с твердой подошвой. Пора было заканчивать это. а то они того и гляди опять поменяются местами. И вдруг нога Александра, та самая, босая, задела что-то холодное и явно металлическое. Он наклонился, его пальцы нащупали шершавую рукоять, обмотанную изолентой. Шатаясь как пьяный, или он действительно опьянел от крови, Саша слабеющими руками поднял трофейный топор и обрушил его на то место, где по его прикидкам должна была находиться голова врага. Звук он ожидал другого. Не такого сухого и скрипучего. Саша не сразу понял, что промахнулся, и топор прорубил потрескавшийся линолеум, войдя в доску пола в каких-то пяти сантиметрах от его собственной ноги. А когда сообразил, с трудом вырвал его и занес вновь. Он привык доводить начатое до конца. Новый удар. Иным было не только звук, но и ощущение, передавшееся от топорища ладоням. Как будто вгоняешь лопату в рыхлую землю, перерубаешь корни, жирных червей, прошлогодний клубник картофеля. В комнате стало тихо, но парень ещё не верил, что всё кончено. Я со всего маху снова обрушил на врага своё оружие, направив его по прежней траектории, но этот раз топор не застрял, а свободно прошёл через кость и мякоть с мокрым тошнотворным хрустом. Получилось, прошептал парень и наклонился, чтобы подобрать свою валяную. Не хватало ещё простый Александр не увидел агонии. Когда он разыскал зажигалку, все было кончено. Враг не шевелился. Но Саша все равно остерегался подходить к нему, словно ожидая подвоха. Убить человека оказалось одновременно и сложнее и проще, чем Саша предполагал. Трудно было ломать сработанное на сове человеческое тело. Куда сложнее, чем это изображает на экранах. Легко было переступить черту. Он не заметил никакого морального барьера. даже маленькой перегородочки. Наконец парень собрался с духом и шагнул к распростёртому трупу. Приступ гнева прошёл, сменившись дикой усталостью, от которой подкашивались ноги и звенело в ушах. Оглушённый победой, Даниил посмотрел на свои ободранные руки и не мог поверить, что до сих пор дышит. Когда он перевёл взгляд на убитого, с темной стало происходить странное. По мере того, как бледнела и размывалась красная пелена перед глазами, Убитый монстр уменьшался в размерах. Вскоре он уже не казался Саше чудовищным циклопом, как убитый оборотень, если верить кино, превращается обратно в человека. Так и этот мародёр стремительно терял звериные черты и вскоре уже выглядел как обычный мужчина лет 30, не такого уж спортивного телосложения. Открытие было страшноватым, но даже оно не лишило Сашу законного чувства триумфа. Он выстоял, победил. Он не тварь дрожащая. Радость, правда, омрачал гаденький вопросик, свербевший на задворках сознание. Разве это нормально? Я совершил это и ничего не чувствую. Абсолютно. Ни ужаса от содеянного, ни намека на чувство вины. Но это не стало для него неожиданностью. Саша с самого начала знал, что его реакция будет такой. И именно это пугало его. Положа руку на сердце, он и раньше ловил себя на том, что не испытывает перед смертью ничего. Он подумал... что нужно было непременно вернуться туда, где этот гадёныш напал на него. Он навряд ли путешествовал налегке. У него просто обязан был быть вещевой мешок, такой же как у Саш, или даже объёмистее, если ему чаще улыбалась удача. Где он мог его оставить, что если нападение было спонтанным, и мерзавец бросил его аккурат перед началом преследования? Мизерный шанс. С таким же успехом он мог заблаговременно оставить свои вещи в любом из подъездов по соседству. особенно если заметил Сашу давно и пас от самой деревни. Но попытка не пытка. Нет, ещё какая пытка. Адреналин схлынул, и ушибленное колено дало о себе знать. Сначала его просто поломало, но через 5 минут боль стала невыносимой. Оно болело даже сильнее, чем плечо. Только бы не трещина. С каждым днём в его теле оставалось всё меньше нормально функционирующих частей. Рука, нога, Что там на очереди? Он пытался отвести свое внимание, но его взгляд упорно возвращался туда, где скорчился на грязном линолеуме труп с раскроенной головой. Кровь быстро подсыхала, а ее запах уносился к вязнику. За окном опять поднималось вьюга. Сквозь широкие щели между листами фанеры в комнату залетал пушистый снежок, кружился в луче фонаря до бытового сбоя, оседал на полу и на мертвом теле, покрывая его погребальным саваном. Перед тем, как навсегда покинуть дом, в котором ему довелось переступить последнюю черту, парень заглянул в ванную. Он ошибся. Там, на ворохе тряпок, свернулась калачиком окалевшая от голода собака, преданная своими хозяевами и преданная ими во время поспешного исхода людей из города. Почему-то бесловесное существо ему стало жаль сильнее, чем человека разумного. Он хорошо помнил, что никуда не сворачивал во время своего бегства. Многие сами несли его туда, где на него напал когда-то ещё живой покойник. Обратная дорога заняла у него почти в два раза больше времени. Он выдохся и выложился до самого донышка. Пройдёт ещё немало времени, прежде чем он сможет выдержать такой же темп. Его усилия были вознаграждены, а может, не усилия, а вера в чудо, которая на время сменила его обычный скептицизм. Случилось небывалое. Саше повезло в третий раз за этот день. Он нашёл иголку в стоге сена в том самом тихом дворике, ставшем свидетелем подлого нападения. И доходя шести шагов до места, где валялся в снегу разбитый фонарик, он буквально налетел на санки, обычные саночки. Когда-то целую вечность назад. Нет, к чёрту воспоминания. Прошлое прошло, а будущего не будет. Настоящее, только настоящее. Всё остальное призрак, мираж. И всё-таки молодец не знакомется. Будь он трижды отмороженный псих, но в житейской смекалке ему не откажешь. Саш не когда бы не додумался до такого простого распредложения, вместо того, чтобы таскать всю тяжесть на горбу, вести её за собой на полозе. Парень подошёл поближе, и тут же его внимание наменно завладело нечто большое, с трудом уместившееся на деревянном днище и прихваченное обледенелой верёвкой. Предмет ракового спора был вдвое больше, чем его рюкзак. Саша тяжело опустился на корточки, снял варежки и трясущимися руками с третьей попытки ослабил тугие завязки. Сердце стучало как паровой молот. Что там? На мгновение лицо парня озарила улыбка ничем не омрачённого счастья, но только на миг. Затем он вернул себя с небес на землю, вспомнил, что мало получить, надо ещё и удержать. Данила фуравота оглянулся. Опять ему всюду мерещились подкрадывающиеся тени. И потащил свою добычу к ближайшему подъезду. На его лице блуждала довольная улыбка. Ещё бы. Трофеи были его пропуском в будущее, даже если оно не сулило ничего светлого. Ревизия содержимого мешка заняла добрых 20 минут и стала самым приятным событием последних недель. Саша воспринимал её как заслуженную награду за свой кровавый ратный труд, и всё же это было странное кисло-сладкое, радостно-горькое ощущение. К кликованию примешивался страх самому получить топором по челипу. Что-то подсказывало парню, что от него избавиться не скоро. Он составил список своих новых приобретений. Получилось вот что: сало солёное 2 кг, шпик венгерский 600 г, тушёнка говяжья 8 банок по 380 г, сгущённое молоко 4 банки, пряники мятные около 2,5 кг, крупа гречневая 3 кг. Молоко сухое 400 грамм, лапша быстрого приготовления 23 пачки, бульонные кубики разные, 110 штук, шоколад натуральный 5 плиток по 100 грамм, сухари серый хлеб около 4,5 килограмм, чай черный байховый 5 пачек по 350 грамм. Если сложить найденное, нет, если сложить найденное, нет, добытое в честном бою, с тем, что он уже имел на руках, получится неплохой капиталец. Да он просто богач, олигарх. Теперь бы не дать себя раскулачить. Если расходует продукты умеренно, то их с лихой хватит на месяц, а больше не понадобится. Даже при самой черепашьей скорости за это время он доберётся до места назначения. Увлёкшийся заготовками провианта Александр совсем забыл о первоначальной цели своего прихода в город отдыхе. Но теперь, но теперь, когда он разложил на кухонном столе свою скудную добычу, Усталость вдруг нахлынула на него с удвойной силой. Господи, как же он вымотался за этот день. Уму непостижимо. Это же было почище, чем шесть пар теоретической грамматики подряд высидеть. Наскоро перекусив и выпив чая с вареньем, при радующем глаз свете замечательного фонарика, Саша залез прямо в одежде под одеяло и вскоре забыл со здоровым сном. Человека физического труда. Еще один черный день был позади. Ему приснился в Новосибирск. Неновые с погнутыми фонарными столбами, перевернутыми автобусами, домами, превратившимися в нагромождение из бетонного крошева и битых хирпичей. Старый, с неразграбленными полками супермаркетов, заставленными едой. С застекленными окнами и новенькими машинами, припаркованными у сверкающих ремонтом зданий. Но без людей. В звенящей тишине он шел один по вымершим улицам. звал кого-то по имени, но даже эхо не отвечало на его отчаянный призыв. Ему было страшно только в самом начале. Потом, по мере того, как он проходил через пустые районы к центру, ужас постепенно съёживался и перешёл в удивительное чувство покоя и тихой отрешённой радости. Ему и одному было хорошо. Он никогда не любил этот город, так и не ставший ему родным. Но от мысли, что никто больше не потревожит, никто не обидит его, И всё это изобилие принадлежит ему. Саша сделал из пледло и приятно. Александр быстро забыл о человеке, имя которого так и не узнал. Перед сном этот образ был ещё достаточно свеж, но на следующее утро потускнел под натиском новых событий. Начали стираться детали, пока наконец от него не остались лишь бледные контуры. Саша знал свойства своей памяти: помнить плохое, постыдное, мучительное Но это не относилось к тому, что он совершил полчаса назад. Мальчики кровавые не стояли у него в глазах, и ни разу лицо убитого им человека не являлось Саша, в Саше его спутанных сновидениях. Данила в долгу не мог поверить, что отделался так легко. Я ожидал отсроченных мук совести. Однако ни через день, ни через два, ни даже через пять болезненное раскаяние не наступило. Недели сменялись неделями, а голос совести не давал о себе знать. синдрома Раскольникова Александр избежал